Глава 17. После короткого отдыха, когда все напились сока и пополнили запасы воды, бродяжники пустились в дорогу. На всякий случай Влад пустил Головастика позади, однако дети то и дело отставали от племени. С любопытством рассматривали то самого Головастика, то великого героя, что сумело долеть их непобедимого тарга. С еще большим любопытством, как заметил Семен обеспокоенно, все рассматривали ракетную установку. Воздух быстро увлажнялся. Семен и Кася, наконец, ощутили приближение к большой воде. Семен достал карту, озабоченно присвистнул. Ближайшая река за сотню километров, точнее, сотню мегакилометров, как зовут их здесь. А сейчас подходит к большому ручью, которого нет на карте, а то и к небольшому лесному озеру. Правда, слишком малому, чтобы наносить на карту в Старом мире. «Занеси», — посоветовала Кася. «Разве не ты географ?» «Мы все здесь географы!» — отпарировала она. Он скривился. «Ммм, не только-не только. Ты так красиво выполняла роль сестры милосердия!» Она замахнулась кулачком. «Замолчи!» «А что?» — спросил он весело. «Разве не так?» «Замолчи!» — повторила она. «Просто он наш проводник. Ценный проводник. Мы от него зависим. Без него, не знаю, наверное, можем пропасть, если за нами сразу не пришлют топтер». Семен засмеялся. «Да ладно тебе, Кася. Будто я не видел, с какой нежностью ты держала его буйную голову. Признайся, неспроста». «Неспроста», — отрезала она сердито. «Если хочешь знать, мне в самом деле приятно, что за меня подрались. Это нехорошо, понимаю, но за меня первый раз в жизни дрались. Я только во снах видела, что за меня бьются то рыцари, то мушкетеры. Ладно, ладно, я сама нанесу и реку, и озеро. Только молчи, займись чем-нибудь». Бродяжники двигались неспешно, уверенно. Рядом с Нежданом по-прежнему шли Тарк и Максимба. Все трое настороженные, всматривающиеся в каждую тень, принюхивающиеся. После драки с Владом все делали вид, что была дружеская потасовка, простая спортивная схватка. Тарк не оправился полностью, потому Максимба вздрагивал при каждом треске, писке, вслушивался за двоих. Кася ехала за спиной Влада, а Семен спрыгнул с могучего Дима, пристроился идти рядом с нежданым. Бродяжники на чужака косились, непорядок, но Семен жадно и увлеченно расспрашивал вождя его племени, обычаях, спотыкался, падал, так как смотрел больше на Неждана. И химику простили нарушение правил, как прощали их всегда юродивым, дервишем, влюбленным и прочим чокнутым. «Нет у нас религии», — терпеливо объяснял Неждан. «Пока нет. Хотя кто знает, что ждет мой народ впереди. Я уже слышал, как одна мамаша своим детям плетет про чудовищ Старого Света. Для нас это уже боги, более могущественные, чем Зевс для Эллинов, Аса для Скандинавов или Перун для Славян. С теми герои могли хоть как-то побороться. А здесь чудовища Старого Света в самом деле для нас неуязвимы». Появляются, когда хотят, исчезают внезапно. Пока что у нас знают, что у этих чудовищ своя жизнь, что их отличают от нас только размеры, превосходящие все, что может создать воображение». «Понимаю, понимаю», — сказал Семен торопливо. «В самом деле, как могут представить себе зайцы или лоси люди, что уже родились здесь? Ты хочешь сказать, что уже в следующем поколении может зародиться своя религия?» Неждан поморщился. Религия не зарождается в одном поколении, и нельзя проследить, когда именно она зародилась. То ли вчера, когда мать впервые начала рассказывать небылицы ребенку, то ли возникнет через много поколений, когда этим небылицам станут возводить храмы. Пока что, незнакомец, я не могу ответить на твои вопросы. Я считаю, что религии как таковой у нас пока нет. Что касается свободы обычаев... Семен жадно впитывал неторопливый, вдумчивый рассказ этого немолодого и много знающего человека. Неждан не случайно стал вождем. Сильный, высокий, с властным голосом и манерами. Он в то же время знал очень много, хранил в памяти рассказы отца про жуткий мир ада, из которого удалось бежать в этот, чистый и благословенный. «Вы отказались от грамотности. С какой целью?» Неждан отмахнулся с великолепной небрежностью. «Все важное память людская удержит и будет передано из поколения в поколение. А неважное зачем хранить?» Отец рассказывал, что в том мире, откуда удалось бежать, люди гибли под лавинами лишней информации. «Нет, здесь я спасу свой народ от такой напасти». Миновав раздутые влагой толстые стволы, где мясистые листья гниют на сырой земле, головастик вслед за бродяжниками вышел на пологий берег. Впереди, докуда достигал взор, тянулись глыбы кристаллов. Самые мелкие – в рост человека, а дальше блестели сглаженные толстым слоем водяной пленки грани дальних кристаллов. Еще дальше, откуда веяло холодом, угадывалась необозримая водяная гладь, что уходила в пугающую стену тумана. Каси и Семен выглядели несчастными. Океан своей безбрежностью словно взял в могучую холодную лапу и сжал. Неждан с двумя помощниками уверенно прыгали с кристалла на кристалл, удерживались на острых гранях, сверкающих так, что болели глаза. За ними потянулись остальные бродяжники, по-прежнему беспечные, глазеющие по сторонам. Лишь две-три матери подхватили на руки через чур бойких детей. «Не наступайте на края кристаллов», — предупредил Влад. «Прорвете пленку, сами выпутывайтесь». «За собой смотри», — ответила Кася гордо. Она словно бы брала реванш за пережитый страх, когда он боролся с Таргом. Тогда она так сжимала кулачки, начисто забыв о своей силе, что ногти прорезали ладони почти до середины. Теперь старательно прятала, залепленные обезболивающей липучкой. Только бы не понял, не задрал нос. Мужчины все такие, всегда думают о себе чересчур и много. Ее нога скользнула по грани кристалла. Под подошвой едва слышно хлопнула. Ступня ощутила острый край. По голени вверх быстро потек, как живой, холодный, обжимающий кожу студень. Касси в испуге дернулась, одним прыжком намерилась оказаться на соседней глыбе, но правую ногу держала ППН, пленка поверхностного натяжения, ппн -ка. Лишь левая нога стояла поверх студня, но по правой пленка быстро поднялась до развилки, часть медленно и с усилием поползла еще выше. А другая половина перебралась на бедро правой, ускоренно соскользнула, постепенно истончаясь. Внизу ступни с чмоканьем соединилась с общим безразмерным одеялом, что уходило в бескрайнее море. Пленка на левой ноге утолщилась, погнала верхний край быстрее, холодя живот, грудь. Кася заверещала, разум отказывался принимать ползущее по ней водяное чудовище, как тонкую пленку воды. Семен с хриплым криком скакнул на помощь, а варвар молча бросил вперед Дима. Головастик легко пробежал по камням. Мощным рывком вздернул Касю в воздух, нежно сжимая жвалами в поясе. Держал так, пока набежавший Семен сражался с водяной перемычкой, что вытянулось вслед за жертвой, не отпускало. Рассыпая ругательство, Семен кое-как перерубил водяной столб. Нижний край нехотя опустился, мгновенно растаял. Кася оказалась облеплена слоем воды в две ладони толщиной. Семен кое-как содрал попыенку горстями, с завистью посматривал на блестящие когтистые лапы головастика. Когти и шипы легко прорывали пленку, но вода лишь делала слабые попытки вскарабкаться выше, тут же разочарованно отваливалась, словно клещ, который вместо сладкой крови хлебнул ядовитого сока. «Спасибо», — буркнула Кася. Поинтересовалась ядовито. «Это вы какие-то химические термины употребляли, Семен Тарасович?» «Термины?» — удивился Семен. «Ах, да, термины. Да, их еще часто употреблял наш сержант. Влад, а почему бы не смазаться и нам?» «Перебьетесь», — буркнул Влад. «Ты вон руки смазал? Довольно. Дим тяжел. К тому же у него когти. А что мешает вам ходить, как люди?» «Плохому танцору отеки мешают», — ответил Семен несчастливо. «К тому же ноги кривые». «Нет-нет, пани Касси, это у меня кривые. Кривые и волосатые. Влад, все-таки я беспокоюсь за головастика. Здесь под ппн камни, а на озере...» «За себя беспокойтесь», — ответил варвар холодно. «Побыстрее, придется нагонять». Последние из бродяжников уже шли по камням, накрытым толстым прозрачным одеялом, а фигуры Неждана, Тарга и Максимбы почти растворились в тумане. Кася, дрожа от холода, запрыгала по глыбам, пригоркам, холмикам. Потом вершинки стали все ниже. Между ними пролегала долинка. Кася со страхом ощутила, что дно понижается. Водяная шуба под ногами начала прогибаться. Кася с трудом удерживала равновесие, размахивала растопыренными руками, словно пыталась взлететь. Семён двигался с приклеенной улыбкой, напряженной. Глаза прикипели к вырастающим впереди водяным горам, что перемещались в их сторону медленно, величаво. В сторонке варвар осторожно вёл Дима. Хлопал по широкому, как дверь лбу, что-то говорил ласково. Кася, поглядывая на него искоса, заметила, с каким вниманием он постоянно держит под прицелом синих глаз все шесть когтистых лап. Голова стик шел осторожно, лапы опускал медленно, без нажима, не волочил, как варвар велел Кассе и Семену. Острые когти мгновенно распороли бы тугую защитную корку. Семен заметил, что варвар, кроме толстого слоя, смазал лапы Димы еще и двумя странно пахнущими струйками жидкости, но спрашивать не рискнул. Их не считает людьми, но Касси делает скидку как женщине, а ему за глупые вопросы может дать посяжкам, как говорят даже на станции, или пожвалам, как говорят там же. Дети и молодые женщины-бродяжников весело опустились на все четыре, резвые, как крохотные водомерки. Вода под их весом едва-едва прогибалась, зато вождь и крупные мужчины ступали, как по тонкому льду. Семен тут же отогнал сравнение из чужого мира — Здесь льда не знают, не могут даже вообразить, и лед – смерть. Мегамир на долгую зиму впадает в спячку, анабиоз, или же уходит в непромерзающие глубины, пережидает в темноте и сырости бесконечную длинную зиму, находясь между жизнью и смертью в тягучем оцепенении. Зима – это великий ледниковый период, Ибо когда люди выходят весной наверх, то старые горные хребты уже стерты, реки текут в других местах, старые озера и моря исчезли, вместо леса, пустыни или же сборища совсем других деревьев, непривычных, диковинных. Дети носились с визгом, с превосходством поглядывали на старших. Те упрямо двигаются на двух ногах, хотя шатаются от малейшего ветра, падают, но зачем-то поднимаются именно на две ноги, Странные такие предки. Семен оглянулся, ощутил озноб. Берег уже расплывался, осталась зеленая стена, что с каждым шагом серела, отдалялась, а еще через два-три десятка шагов там поднялась стена тумана. Такая же стена и далеко впереди, а между ними медленно перемещаются водяные горы, вдаль тянется широкая цепочка человеческих фигур. Из-за водяных гор, даже из дальней стены тумана, выныривали хохочущие дети, затеявшие игру в догонялки. Путь пересекали скользящие по упругому студню диковинные животные, сновали вокруг оцепеневшего Семена, едва не сбивая с ног, исчезали, оставляя за собой чуть вдавленные канавки, что сразу заглаживались, исчезали. Кася лязгала зубами, ежилась. Семен сам передергивал плечами, старался повернуться к солнцу то одним, то другим боком. Жгучие лучи проникают вовнутрь, разогревают кровь, щекочут внутренности. Зато из-под ног мощно тянет ледяным холодом, хотя верхний слой озера прогрелся. Из воды изредка торчали могучие стволы исполинских деревьев, Почти все поднимались в немыслимую высь, куда не доставал глаз. Деревья блестели, с высоты опускались огромные длинные листья, концами доставали воды. Таких деревьев Кася в лесу не видела. Здесь свой особый лес, как и свои звери, бегающие по воде с большей легкостью, чем по земле. Кася ускоряла шаг, спешила выбраться из черной полосы смерти. Так она представляла густую тень на воде, где жгучие лучи вдруг перестают пронизывать тело, сердце замирает, мышцы слабеют. На деревьях висели огромные безглазые чудовища, неподвижные, размером с железнодорожные вагоны. Иной раз по нескольку особей. Мокрые, покрытые слизью, они медленно обсыхали. Мягкие червеобразные тела темнели на ветре и солнце, уплотнялись, на глазах обретали жесткость и угловатость. Подходя к такому дереву, Кася издали увидела у основания вздымающийся холм воды. Он то опадал, то снова выпячивался. Дорога шла мимо, едва ли не через холм. Кася со страхом увидела чудовищную голову водяного зверя. Тот полз со дна по дереву, а сейчас, столкнувшись с ППНкой, кой тщетно пытался прорвать, давил изо всех сил, цеплялся за ствол крючковатыми лапами, похожими на основание башенных кранов в порту. Пленка натягивалась, едва не звенела от напряжения, но не лопалась, а чудовище не могло прокусить, у водяного зверя не было рта. Кася была в десятке шагов от дерева, когда сзади хлопнула. Ее догнала легкая дрожь натянутой воды. ППНК все же лопнула. Мокрое чудовище освобожденно ползло вверх по дереву. Семен заметил ее интерес. Так он истолковал панический страх, заботливо указал на верхушку дерева впереди. Там на грани видимости что-то шевелилось, дергалось. Наконец по глазам ударила ярчайшая радуга, заслонившая полнеба. На миг исчезла, снова появилась, неуверенно колыхаясь под ветром. Замелькали огромные синие и красные молнии, целые сети молний, огромных цветных искр, словно внезапно заблистали сотни зеркал. «Крылья дракона!» — бросил Семен тоном знатока. «Пожалуй, летающим драконом в мегамире его правильно называть по-английски». Кася с трудом поверила, что видит вылезающую из кокона молодую стриказу. Не успела даже раскрыть рот. В двух десятках шагов впереди внезапно вздыбился водяной холм, целая гора. Снизу подпирало нечто черное, пленка истончилась, лопнула. Из лохмотьев воды вздыбился огромный черный зверь, с головы до кончиков лап, закованный в блестящий на солнце панцирь. Зверь приподнялся в воде, на спине треснуло, панцирь разломился надвое, половинки оттопырились, выметнулись на ходу разворачивающиеся из пакета тончайшие радужные крылья.